3. Сундук с воспоминаниями Сегодня Норклев. Алакрион едва не поперхнулся остывшим отваром из листьев ежевики. Он многое в жизни повидал и вот уже лет десять как ничему не удивлялся, но сегодняшние посетители Дома Совета заслуживали исключения. Дело было не в том, что чужаки отличались от заурядных нарушителей закона из свободной земли. Один из гостей вырядился в куртку из набора старой, давно вышедшей из моды формы летунов, но и это Алакрион воспринял спокойно. Он только не ожидал, что пришельцев будет сопровождать пропавшая больше года назад принцесса Марилии, племянница почившего Бриена, дочь Сэма Маршала и, вероятная будущая королева. Здесь, в Норклифе, во власти горделивых и немыслящих в политике болванов, — Кто вы такие и как сюда попали? — требовательно спросил лорд Тамарис. В ответ измученные перелетом пленники красноречиво промолчали. — Кто из вас главный? — лорд Киран, видимо, уже догадался, что гости не представляют опасности, и пренебрежительно засунул руки в карманы плаща. Принцесса было дернулась, но один из ее спутников, на его лице выражение любопытства, преобладало над страхом, сделал шаг вперед. — Я главный. Он с напускной отвагой выпрямился. «И я готов нести ответственность!» «Замечательно!» — подхватил лорд Киран. «В таком случае я полагаю, что ты верно оцениваешь тяжесть вашего преступления и готов понести справедливое наказание!» Смельчак вздрогнул и чуть отступил. Его друг, хмурый молодой человек, подозрительно оглядывающий все вокруг, пробормотал какое-то диковинное ругательство и встал рядом. «Не будем пока о наказании», — миролюбиво предложил Аллакрион. Приблизившись к назвавшему себя главным, он спросил. «Как тебя зовут?» «Энтони Уильямс», — ответил тот и нервно вздохнул. «Рад встрече, Энтони Уильямс. А теперь расскажи мне, как вы оказались в Норклифе?» И снова молчание. «Хорошо, я помогу. У вас есть специальные полномочия?» Все лорды застыли в ожидании ответа, точнее, предвкушая его отсутствие. У пришельцев этот вопрос вызвал еще большее смятение. «Смею надеяться, в моем случае вопрос о полномочиях можно не обсуждать», произнесла принцесса хорошо поставленным, нетерпящим пререканий голосом. «Мы даже не помышляли нарушать закон, а просто направлялись домой, в Марилию». «Сюда мы попали случайно, и уж поверьте, без всякого на то желания». Она отнюдь не извинялась. Наоборот, принцесса надменно вздернула подбородок, словно сделала одолжение правительству Норклифа своим коротким объяснением, инцидент на этом был исчерпан. Ее мужественный защитник признал поражение и отступил, больше не чувствуя себя главным. «Исчерпывающе», — елейно протянул лорд Кирен, — «Однако, достопочтенная Самира, вы все же нарушили закон, явившись на нашу землю без предварительного согласования. У ваших спутников, подозреваю, отсутствуют документы, так что мы вправе рассматривать вас угрозой для Норклифа». «Да, но... А в таком случае...» — повысил голос лорд Кирен. «Нам ничто не мешает объявить войну в вашей стране, а вас самих казнить за шпионаж!» Принцесса звонко расхохоталась. «Вы демонстрируете чудеса логики и сообразительности, уважаемый лорд, не зная, какой там по счету!» Она отмахнулась от робкой попытки Энтони Уильямса ее приструнить. «Разумеется, я самолично занимаюсь шпионажем. В отчете сегодняшней вылазки я сообщу, что Норклифом правят болваны. Хотите объявить войну Марилии? Рискните!» Самира отошла на шаг, поравнявшись с остальными, и выжидающе сложила руки на груди. Несмотря на серьезность ситуации, Алакрион усмехнулся. Принцесса, моложе и ниже ростом всех присутствующих в зале, приковала к себе все внимание, и нервные спутники Самиры, которые по очереди тянули ее за рукав, и высокопоставленные правители Норклифа рассматривали принцессу со смесью ужаса и восхищения. Даже теплолюбивые мухи под потолком уселись на канделябры, перестав жужжать. Лорд Киран, злой и смущенный в равной степени, не придумал достойного ответа и жестом пригласил коллег к большому шестиугольному столу. Хрустальный кристалл в его центре наполнился белым туманом. Пришла пора принять решение. «Я скажу первым», — вызвался Алакрион, положив перед собой браслет с синим камнем. «В мире важно поддерживать гармонию. Это не мое личное мнение» незыблемый постулат — казнить за шпионаж безвинных молодых людей? Сделаем так, и потомки стыдливо вычеркнут сегодняшний день из истории. Достойные лорды Норклифа, пусть нашей великой страной и дальше правят мудрость и великодушие, только небезосновательная жестокость. Я готов поручиться за гостей и взять их на свое попечение» самарис хмыкнул, но четвертый лорд не удостоил насмешку вниманием. «Я берусь убедить всех в отсутствии той иллюзорной угрозы, о которой так пафосно вещает лорд Киран». Алакрион сел. В запасе еще остались нелестные слова для уважаемых коллег. Завуалированные оскорбления всегда были неотъемлемой частью заседаний, как и недовольные перешептывания, а также угрожающие взгляды. «Лучше оставить их на другой раз». Исход этой битвы слишком важен. Лорд Изо выступал следующим. Потоптавшись на месте, он так и не смог принять решение, поэтому спрятал свой браслет с желтым камнем обратно в карман. — Все мы с раннего детства изучаем историю. Лорд Кирен начал выступление издалека. — Каждый знает об ужасах кровопролитной войны. Поколения хранят в сердцах память о героях, отдавших жизни за возвращение мира. Мы благодарны судьбе за тот день, почти тысячу лет назад, когда был принят закон. Была основана свободная земля. «Добровольная тюрьма», — пробормотал Алакрион. «И воцарился мир», — громко и торжественно продолжал Киран. «А теперь наш не в меру сердобольный четвертый лорд предлагает закрыть глаза на нарушение закона». «Чтобы правитель Марилии возомнил, что мы уязвимы, и предпринял попытку захватить наши земли?» «Король Марилии не собирается на нас нападать», — вновь перебил Алакрион. «Наоборот, он стремится к сотрудничеству. В наших условиях глупо отказываться от дружбы и помощи. Но какая благодарность ждет Норклиф, если по нашей вине пострадает их принцесса?» За его спиной раздался неясный возглас. Лорд Кирон, чье место находилось напротив, подался вперед, буравя Алакриона взглядом. — Закон! — прошипел он. — Нужно соблюдать. Именно так поддерживается гармония в мире. Поэтому я предлагаю сбросить нарушителей в пропасть, чтобы преподать урок другим легкомысленным преступникам. Алакрион невольно обернулся на этих самых преступников. Трое спутников принцессы пристально разглядывали ее, кто с удивлением, кто с легко читаемым упреком. Сама она делала вид, что вообще тут ни при чем. — Нет, серьезно? — воскликнул темноволосый парень. Лорд Тамарис поддержал своего друга Кирана. Лорд Велвин, положив на стол браслет с зеленым камнем, также предложил оставить чужестранцев в Норклифе. — А что? — он причесал бакенбарды ногтями. — Нам не помешают лишние работники. «Вон ту, вторую девушку, я с удовольствием приму в дом служанкой. Ты, Теребя дорогое украшение на шее, он плотоядно зыркнул на спутницу принцессы, невзрачную, через на вкус Алакриона. «Еще раз посмотришь на нее, и это будет последнее, что ты увидишь в жизни». Будничным тоном прокомментировала намек Самира. Заседания совета давно превратились для Алакриона в рутинное, малоинтересное занятие, Но сегодня он волновался. Его затылок пылал от пристального внимания тех, чья судьба вершилась в этот самый момент. Повисло тягостное молчание, и взгляды всех присутствующих сознательно или же интуитивно устремились на кристалл в центре шестиугольного стола. Судьба вершилась этажом ниже. Не ведающие о теме заседания служитель Дома Совета — они менялись каждый день — смешивал краски в произвольных пропорциях и через систему непрозрачных труб подавал их наверх. Под шестиугольным столом находился резервуар с быстро вращающимся диском. Попадая на него, краски распылялись и цветные капли оседали на внутренней поверхности кристалла. Удавалось ли кому-то из лордов однажды повлиять на исход? Как знать. Пока, во всяком случае, никто не признавался. Этим утром В сложной схеме произошел незначительный, казалось бы, сбой. Сегодняшнего дежурного свалил приступ мигрени. На замену ему вышел другой служитель. Он не отличался высоким ростом, но нарочно взял лестницу и полез за краской на самую верхнюю полку. Там выбрал пузырек в правом дальнем углу, потому что был левшой. Случайный человек затеял игру с судьбой. Судьба без долгих колебаний сделала ответный ход. Кристалл в центре стола ярко вспыхнул синим цветом. Теперь меня называют рассказчиком и смотрят как-то иначе. На самом деле должность называется «хранитель историй. Звучит выразительнее, но используется только в торжественных случаях и опускается в повседневной жизни в угоду простоте изъяснения. Даже не должность, а призвание. Мне пока не совсем ясно, что это означает, Однако теперь в рюкзаке за спиной есть тетрадь, в которую мне вот уже несколько дней хочется что-нибудь написать. Истории могут быть любыми, правдивыми или вымышленными, отражать ключевые события в жизни целой страны или касаться только меня. Я и вовсе не обязан ничего записывать, если не желаю. И все же теперь я рассказчик. Прежде я не делился с бумагой мыслями. Возможно, эта запись будет первой и последней в дневнике. Не умею я складно излагать мысли. Вот и сейчас начал не с главного. Сперва нужно объяснить, как я стал рассказчиком. Дневник рассказчика. Вступление. Вчера. Мэривиль. Остаток ночи Джеку снились мыльные пузыри. Когда он, провалявшись до обеда, но все равно не выспавшись, явился к Тони в общежитии то обнаружил друга в окружении сумок и разбросанных по всем горизонтальным поверхностям вещей. Самира тоже была здесь. Сидела на широком подоконнике и читала учебник по термодинамике. «Меня это даже не удивляет», — пробормотал Джек себе под нос. Он сразу отметил, что Тони не сменил вчерашнюю одежду, не причесался и, очевидно, не ложился спать. Тем не менее, щеки его раскраснелись, а глаза нездорово блестели замутными и пыльными стеклами очков. Возможно, к этому имели отношение три пустых стаканчика из-под кофе, которые Джек заметил возле ноутбука. Зато Самира в прелестном светлом платье была хороша и свежа, как капля росы в первых лучах рассвета, а с книгой в руках она и вовсе стала для Тони божеством для поклонения. «Собираешься в отпуск?» Джек развалился в кресле, предварительно сбросив на пол кучу рубашек. «А камеру я могу взять?» — спросил Тони. Стоя на табуретке, он искал что-то на шкафу. «Нет», — Самира не отвлеклась от чтения. «А просто фотоаппарат?» «Нет». «Ладно, и мобильный телефон мне, ясное дело, не пригодится. А ноутбук? В нём важные документы, и программы». «Нет». «Мини-лабораторию? Она много места не займёт, честно». «Не стоит». «А у вас есть электричество?» «Нет». Табуретка под Тони качнулась, но он смог удержать равновесие. Джек в который раз за последние часы проверил телефон, новых сообщений не поступило. «Грейс звонила мне утром», — Тони верно истолковал его действия. «Сказала, что у нее все в порядке». Боковым зрением Джек заметил, как плечи Самиры напряглись, а страница, которую она как раз переворачивала, зависла в воздухе. «Помнишь, как Грейс сбежала из дома искать маму?» — спросил Джек, невольно улыбнувшись. «Помню, конечно. Я ведь был лет десять». «Девять». Она собрала рюкзак, вышла утром из дома, но отправилась не в школу, а в неизвестном до сих пор направлении. Вернулась сама через четыре дня, в довольно приличном виде, не найденная ни полицией, ни поисковыми группами. «Мистер Машелл тогда чуть с ума не сошел», — подхватил Тони. Мысли об отце Грейс, начиная со вчерашнего вечера, теперь стабильно сопровождались неприятными спазмами в желудке. В последний раз Джек так переживал полгода назад, когда после побега из медицинской школы он много часов ехал в поезде, наблюдал сменяющиеся за окном пейзажи и гадал, как его встретят друзья. «Хорошо, что они всегда возвращаются», — сказал Тони, слезая с табуретки. В руках он держал увесистый стереомикроскоп. «Это тебе тоже не понадобится», — твердо заявила Самира, предвосхитив все запланированные вопросы. Тони расчистил себе небольшую площадь на кровати и расположился напротив Джека. «У меня почти все готово», — сказал он. «Что именно?» Я составил письмо в деканат и сообщил, что беру отпуск на неопределенное время для самостоятельных исследований. Потом позвонил родителям и расписал им развернутую версию, дескать, «место исследований находится на Аляске, где у меня будут ограничены средства связи». Затем я написал программу, которая через произвольные отрезки времени будет посылать им сообщения о моем добром здравии. — Ты спятил, — мрачно резюмировал Джек. — Нет, сейчас я вполне уверен в моем душевном равновесии, — возразил Тони тоном опытного психотерапевта. На этом сборы пришлось прервать. Оставив комнату в состоянии полнейшего хаоса, Тони наспех помылся, побрился и надел мятую, но белую рубашку. И они отправились на ужин, Сэму-маршалу. Самира виртуозно тянула время. То и дело останавливалась, чтобы поправить волосы или достать невидимый камешек из магазина, интересовалась архитектурой и историей каждого встречающегося на пути здания, а Тони охотно рассказывал ей все, что знал. Но путь от общежития был недлинным. Вот показалась 13-я улица, небольшой двухэтажный дом, входная дверь, старая, массивная и выкрашенная в темно-зеленый цвет. На узкой дорожке Самира сначала снизила темп до уровня раненой улитки, а после вдруг резко всех обогнала, первая взлетела на крыльцо и нажала на звонок. Пока они слушали шаги с другой стороны, Джек стал свидетелем поистине волшебного превращения. Самира выпрямила спину и стала чуточку выше ростом. Хмурая складка на ее переносице разгладилась, уголки бровей приподнялись, а глаза слегка сощурились и как будто остекленели. Если бы Джек занимался кастингом для фильма про «Снежную королеву», то с выбором актрисы на главную роль он бы определился прямо сейчас. Надо отдать должное Сэму Маршалу. Когда дверь распахнулась, хозяин дома не выглядел удивленным или растерянным. Приветливо кивнув Джеку и Тони, он уставился на девушку между ними. «Как же ты похожа на свою мать», — сказал он завороженно. Самира была готова ответить что-то язвительное, Джек уже знал, как в такие моменты меняется ее выражение лица, но не успела, так как мистер Маршалл бесцеремонно схватил ее в охапку и прижал к себе. — Проходите, скорее же! — воскликнул он, буквально перетащив Самиру через порог. — Почему ты сразу не сказала? Я ничего о тебе не знал, а ты моя дочь. Ты ведь моя дочь? Он слегка встряхнул Самиру, которая уже переварила воображаемый стальной стержень и тряпичной куклой повисла в его руках. «Вы догадались», — констатировал Джек. Он зашел последним и закрыл за собой дверь. Мистер Маршалл выпустил Самиру из объятий и оглядел ее с ног до головы, как бы проверяя на повреждения. «Спасибо, конечно, что не предупредил, Джек. Ничего, мне понадобилось всего несколько часов, чтобы сопоставить все кусочки мозаики». — Я рад, что ты пришла, — обратился он к Самире. — А я пока не уверен, что рада, — вызывающе ответила та. — Я понял, — с готовностью выпалил мистер Маршал. — Давайте для начала поужинаем. Грейс ждать не будем. У нее... У нее дела. — Поужинаем. Если бы он подразумевал, давайте посидим за столом, посмотрим на вкусную еду, но не притронемся к ней из-за неприязни к повару или по другой уважительной причине, то так бы и сказал. — Лишь Джеку хватило аппетита, чтобы планомерно уничтожить две порции овощного рагу. Остальные занимались в основном тем, что смотрели на Самиру. Мистер Маршалл, что объяснимо, смотрел на Самиру. Тони смотрел на Самиру и изредка на мистера Маршала. Сама Самира рассматривала себя в зеркальном отражении пустой тарелки. Под пристальным невниманием Джек тихонько выпил свое вино и теперь размышлял, как бы незаметно дотянуться до бутылки. — А можно спросить? — нарушил молчание Тони, и это было подобно раскатам грома в солнечный день. — Конечно, Тони, — ответил мистер Маршалл. — Истории, которые вы рассказывали нам когда-то, все они правда? — Прекрасный момент, чтобы подлить себе вина. Джек с радостью им воспользовался. Не подобает хорошему белому вину, за которое он сегодня утром выложил приличную сумму, уныло греться в бутылке. — В большинстве о своем, да? «Правда?» Мы ведь мы думали, что это сказки», — обиделся Тони. «Обычно люди возмущаются, когда небылицы выдают за правду, а не наоборот. Как если с младенчества убеждать ребенка в том, что Санта-Клауса не существует, а он в один прекрасный день вываливается из дымохода с полными мешками подарков». Мистер Маршал добродушно улыбнулся. «Я так и планировал». Да будет благословенна любознательность Тони, которая всегда многократно превышала его стеснительность и выручала из многих неловких ситуаций, если только не становилась их причиной. Он в стотысячный раз, в первый для хозяина дома, поведал о своем приключении из детства. Для благодарных и доверчивых слушателей Тони украсил рассказ подробностями и поделился эмоциями. «И вот, когда я почти отказался от поисков», — резюмировал он, Появляется Самира и спрашивает «Надо же!» — перебила Самира. «Если бы я тогда задала правильный вопрос про шары или вовсе промолчала, то не сидела бы сейчас здесь!» Такой интонации у нее Джек еще не слышал. Определение истеричное было, наверное, преувеличенным однако голос звучал как из старого расстроенного патефона, который сначала долго пылился на чердаке, а потом его при переноске уронили с лестницы. Скомков в руках бумажную салфетку, Самира начала отрывать от нее маленькие кусочки, скатывать их в шарики и складывать на тарелке аккуратной горкой. «Невероятно! Как за столько лет мы ни разу не поговорили об этом!» — воскликнул мистер Маршалл. «Я тоже вчера всю ночь мучился этим вопросом!» «Но не будем сожалеть о прошлом. Теперь вы рассказывайте!» Тони принял позу внимательного слушателя. «После таких призывов нужно собраться с мыслями, разбавить воспоминания небольшим количеством алкоголя и набрать полную грудь воздуха». «Мой отец был археологом», — начал мистер Маршал. «Поэтому к двадцати трем годам я успел побывать в стольких странах, что некоторые из них уже стал забывать». Я учился в семи разных школах и двух университетах. Пропустил добрую половину занятий, зато писал статьи о собственных исследованиях, которые мои преподаватели находили достаточно интересными, и привозил занятные сувениры, поэтому меня не отчислили. На последнем курсе я начал встречаться с Николь, матерью Грейс. «Если все наелись, может, мы переместимся в гостиную?» «С удовольствием», — ответил Тони. Он торопливо вскочил и подал Самире руку, но та самостоятельно встала и первой покинула кухню. — Не обращайте внимания, — шепнул Джек мистеру Маршалу. — У нее трудный характер. Грейс как-то назвала ее своеобразной, и, поверьте, это мягко сказано. — Они с Грейс давно знакомы. А как они, ну, ладят между собой? Джек почесал в затылке. Он подумал, что Самира и Грейс — имеют крайне мало общего и по-разному смотрят на мир, так что вряд ли они когда-нибудь поладят. Гостиная Маршалов была больше похожа на библиотеку. Две стены занимали полки с книгами, причем нижние ряды стояли на полу, а верхние упирались в потолок. В отличие от кабинета профессора в университете, здесь книги были рассортированы по авторам и расставлены по алфавиту. Пыль регулярно протирали, а потрепавшиеся переплеты аккуратно подклеивали. Недавно также появился полный каталог наименований, которые Джек лично помог составить. В тот день, возможно, лучший в его жизни, он просматривал каждую книгу, иногда зачитывая Грейс «Любимые моменты», а она записывала в тетрадь название автора и год издания. Они смеялись над шутками, которые никто никогда не вспомнит, ели пиццу и запивали ее безалкогольным пивом. «Итак, на чем я остановился?» — спросил мистер Маршалл, заняв любимое кресло Грейс в центре комнаты. Джек и Тони расположились на диване, а Самира выбрала себе круглый пуфик у окна. Отличная наблюдательная позиция в стороне от остальных. «Ах да, Николь. Мы встречались недолго. Ей нравились мои истории и то, что я писал за нее рефераты. А мне с каким восторгом она слушала. В тот вечер она сказала, что ждет ребенка». Истории взрослеют вместе со слушателями. Сбрасывая сказочность, они покрываются липким налетом реальности и присущих ей трудностей. От взгляда Джека не укрылось, как Самира вздрогнула. — Я не был готов. Мы оба не были. Мистер Маршалл, похоже, еще никому не рассказывал об этом, а теперь от проговаривания некоторых поступков вслух его чувство вины приобретало новый оттенок. «Следующим утром я с группой других студентов должен был отправиться в Перу, наглядно изучать историю империи инков. Как вы понимаете, это приключение привлекало меня куда больше, чем внезапная возможность стать отцом. Мы с Николь сильно поссорились. Она бросила, что не желает возиться с маленьким ребенком, что избавиться. А я сказал «Ну и пожалуйста» и ушел». «Вы не могли так поступить!» — воскликнул Тони. «Но я поступил именно так. Тогда у меня были иные приоритеты». Мистер Маршалл невольно посмотрел на полку, где перед рядом книг стояла их с Грейс фотография в самодельной рамке из ракушек. Посмотрел и быстро отвернулся. «Ох, эта поездка в Перу сразу не задалась». Самира хмыкнула. Тихий звук вместил в себя гораздо большую долю злорадства, чем позволяла его амплитуда. Мистер Маршалл невесело улыбнулся. «Твоя мать тоже верила в провидение», — сказал он. «Убеждала меня, что любое трудное решение можно принять без терзаний, если научиться понимать знаки». «И ничто в мире не происходит случайно», — перебил Джек. «Только не надо опять про судьбу. Рассказывайте дальше, что у вас там не заладилось». Ну и пусть его вмешательство выходило за границы вежливости. Джек выписал себе бессрочный абонемент говорить мистеру Маршалу все, что вздумается, и каким угодно тоном. «Разве могу я не верить в судьбу после всего, что произошло со мной?» — мягко спросил мистер Маршал. Он подошел к окну, у которого сидела Самира, поправил невидимую складку на шторах и, чуть помедлив, вернулся в кресло. «Итак...» С самого начала путешествия все пошло не так. Почти половина группы, а также наш проводник, индейец из племени Кечуа, подхватили лихорадку и не смогли продолжать путь. Через неделю при переправе через реку мы потеряли одну лодку, а с ней добрую часть припасов. Не буду утомлять вас рассказами о многодневных блужданиях в тропических лесах Амазонки. Скажу только, что некоторые из моих товарищей пожелали вернуться — Другие обнаружили остатки древнего поселения и решили задержаться, чтобы изучить его. И дальше я отправился один. Тони заерзал на диване. Он с удовольствием бы утомился рассказами о тропиках, но сегодня все собрались здесь, чтобы послушать другую историю. Да уж, в те годы мое безрассудство многократно превосходило здравый смысл. Сэм Маршал рассмеялся и сразу стал выглядеть моложе. — Я продолжил идти вперед, даже когда сильно повредил ногу о торчащий корень. Мечтал познакомиться с представителями некоторых племен, которые еще сохранились в тех краях, изучать их образ жизни и культуру. — Разве названия «неконтактные» не означают, что представители не желают быть найденными и изученными? — спросила Самира. — Так и есть, — ответил мистер Маршал. — Только от меня они были в полном восторге. Ну, безусловно. Мне посчастливилось встретить двух молодых охотников. Я жестами объяснил, кто я и откуда, показал рану на ноге, которая к тому времени выглядела плачевно. Охотники критически осмотрели меня, изучили содержимое рюкзака и оказались настолько любезны, что отвели в свое поселение. Там я познакомился с Самуа, их шаманом-врачевателем. Весьма любопытный персонаж». Несмотря на всю так называемую «неконтактность» его народа, Самоа неплохо говорил на испанском. Ему было лет сорок, ну или девяносто, я точно не уверен, но волосы его были черными, без намека на седину, а глаза ярко-зелеными. — Зеленые глаза у индейца? — удивился Тони. Мистер Маршалл пожал плечами. — Именно так. Во всех отношениях необыкновенный человек вылечил мою рану за несколько дней, только небольшой шрам остался. Он замолчал, то ли задумался, то ли решил выдержать паузу. Как-то поздним вечером я устроился у костра и делал записи в журнал. Самуа сидел рядом и выглядел чрезвычайно взволнованным. Чтобы вы понимали, чем взволнованный Самуа отличается от спокойного, в состоянии крайнего возбуждения Он движется не как обычная черепаха, а как черепаха, которая торопится и делает не два, а целых три шага в минуту. — Пожалуйста, Джек, не смотри на меня так. Джек вздрогнул. — Я не смотрю на вас. Вы, в принципе, больше для меня не существуете. Ответил он с вызовом, игнорируя толчки в бок от Тони. Мистер Маршалл покорно кивнул. — Мне нет оправданий, но... — Все верно. Вам нет оправданий. «Если ты еще раз стукнешь меня, Тоня, то полетишь с этого дивана». Оттолкнув друга, Джек встал и ушел на кухню. Как он вообще смог так долго усидеть на месте и не взорваться? Мысль о том, что из-за незрелости двух безалаберных эгоистов Грей смогла бы не родиться, отбойным молотком стучала в висках. Джек сам не был образцом для подражания. Мамы других мальчиков, достигших полового созревания, никогда бы не поставили его в пример. И все же в его схеме морали присутствовал компонент некой безусловной ответственности. Присев на край стула, Джек залпом выпил вино, которое немногим ранее проигнорировала Самира. Вспышка злости постепенно утихла и преобразовалась в устойчивый неприятный осадок. Джек не стал возражать, когда мистер Маршалл тяжело опустился на соседнее место. «Мне тоже страшно». — сказал он тихо. — Ночные кошмары разные бывают. Но у меня только один — жизнь, в которой никогда не было Грейс. — Простите, что накричал. Неожиданно для себя извинился Джек. Он близко знал Сэма Маршалла большую часть жизни, а теперь оказалось, что не знал. — Ничего. Я много лет ждал, чтобы кто-нибудь на меня накричал. Теперь могу вслух попросить прощения у кого-то. Просил у себя самого. — Тщательно. — Вы хотя бы собирались вернуться? — Я решил это в тот самый миг, когда захлопнул за собой дверь. Да я уже и ехать никуда не хотел. Чёртово упрямство! Перед тем, как сесть на поезд, я звонил Николь, клялся, что вернусь, умолял не делать ничего. Обещание я сдержал. Мистер Маршал разрушил горку из остатков салфетки, которую Самира выстроила на тарелке. — Даже когда я встретился с мамой Самиры... Как бы сильно я не успел ее полюбить. Делиться истинными чувствами — совсем не то, что рассказывать сказки. Особенно, если чувства эти скомканы, плотно утрамбованы и похоронены под пластом новых забот. Казалось, мистер Маршал с трудом их откапывал. При первой же возможности я вернулся. А когда взял Грейс на руки... О, Джек, у меня внутри все перевернулось. То, что раньше казалось важным, отправилось в конец списка ценностей. Я пропустил день ее рождения, но только тот, самый первый, а после пообещал себе стать лучшим отцом в мире». Джек подумал, что и это обещание Сэм маршал сдержал, но вслух не признался. Откровенно осуждать у него получалось и легче, чем сочувствовать. Когда они вернулись в гостиную, то обнаружили Самиру на диване рядом с Тони. Тот шепотом внушал ей что-то, помогая себе энергичные жестикуляции, а Самира тем временем рассматривала скучный рисунок на ковре. При появлении хозяина дома Тони замолчал и покраснел. Джек втиснулся между ними, и правая сторона его тела словно прижалась к каменному извоянию. — На чем я остановился? — мистер Маршал вновь занял место в кресле напротив. — На том, что случилось однажды вечером, когда вы сидели у костра, а ваш друг был чем-то взволнован. — развернуто подсказал Тони. — Ах да. Само говорил что-то о путешествиях и предложил устроить мне приключение, о котором я и мечтать не мог. Показать другой, неизведанный мир. Профессор рассмеялся. — Знаете, он все время курил трубку, и я подумал сначала о <связь> некоторых наркотических веществах, проводниках в мир грёз и видений, если вы понимаете. — Мы понимаем. — заверил Джек, о чем тут же пожалел и пообещал себе молчать до конца рассказа. — И как же? Что было дальше? — Тоня подался вперед. Мистер Маршалл накрутил на палец челку. Грейс тоже так делала, когда задумывалась. — Я не совсем понял, что произошло, — наконец ответил он. — Помню, как Самуа вложил в мою руку что-то круглое. Потом я чихнул и отключился. Очнулся уже совсем в другом мире. Первое, что я увидел, открыв глаза, было лицо твоей матери. Он посмотрел на Самиру. Иначе, не так, как раньше. До этого его взгляд был любопытным, а теперь стал заискивающим, жаждущим признаков ответного интереса. Слишком прекрасно, чтобы быть реальной. Я не сразу отказался от мысли о галлюциногенных веществах. Мистер Маршалл попробовал рассмеяться, но это вышло у него крайне неловко. «Наверное, ты до сих пор не веришь в ее существование. Иначе как так вышло, что ты еще о ней не спросил?» — вставила Самира. Волны ее звенящего голоса разошлись во все стороны. Они врезались в молекулы воздуха и зарядили его невидимыми трескучими искорками. Джеку стало так неуютно, будто он не сидел сейчас на мягком диване, а стоял на одной ноге в переполненном автобусе с прижатым к стеклу лицом. — Наверное... — медленно протянул мистер Маршал. — Я боюсь услышать ответ. У него хватило мужества, чтобы не отвести взгляда, не пошевелиться даже. Только пружины кресла жалобно заскрипели. — Правильно делаешь, что боишься. Она умерла. На втором этаже раздался грохот. Мистер Маршалл вздрогнул только спустя десять секунд. Еще некоторое время ему понадобилось, чтобы сформулировать сбивчивые слова извинения и неровной походкой удалиться наверх. — Ты ничего нам не рассказывала? Тони успел нарушить паузу как раз вовремя, пока она не стала давящей. — А меня никто не спрашивал. Тони протянул руку, чтобы погладить ее по плечу, но Самира дернулась, и его раскрытая ладонь нелепо замерла в воздухе. «Прости, я правда думал только о себе. Мне очень жаль». До этого Джек гордился своей смекалкой, ведь он сумел разрешить некоторые загадки раньше, чем ответы оказались в общем доступе. А теперь выяснилось, что главное открытие, середина паутинки, от которой расходились остальные ниточки, не посетила его великий ум. «Посмотрю, что там случилось», — протараторил Тони и поспешно удалился из комнаты. Стало тихо. Затем еще тише. Птицы за окном перестали щебетать и прислушались. А потом Самира затряслась. Ну вот, он так и знал. Джек не отличался галантностью, поэтому просто схватил Самиру и притянул к себе. Однако ее дрожь не унималась. Еще немного, и она могла бы стать причиной хорошо знакомого землетрясения с эвакуацией людей и возмещением ущерба. Знаешь, чтобы стало легче... «Нужно плакать не вовнутрь, а наружу», — посоветовал Джек. «Слезы должны вытекать из глаз. Слезы, если что, это такие мокрые соленые капли». Он замолчал, догадался по всхлипываниям и намокающей на груди рубашке, что совет был принят к сведению. «Ты, наверное, еще ни разу не говорил этого вслух». Джек погладил девушку по волосам. «Пока не осмелишься, будешь притворяться, что это неправда». «Зато теперь ты преодолела самое трудное и сможешь жить дальше». Схлипы достигли кульминации и стали постепенно утихать. «Все будет хорошо». «Между прочим, ты первая, кому я это говорю». «Люди всегда хотят слышать, что все будет хорошо. Я же не могу этого гарантировать. Сама понимаешь. Поэтому обычно отмалчиваюсь». Самира освободилась из его объятий и высморкалась. Отодвинувшись на другой конец дивана, она отточенными движениями поправила волосы, разгладила одежду и сложила руки на коленях, словно та короткая вспышка проявления человечности случилась вовсе не с ней. А Джек остался в мокрой рубашке и с внушительным запасом неиспользованных добрых советов. Грохот повторился. На лестнице, ведущей со второго этажа, показался Тони. Он тащил за собой большой деревянный сундук. — Ого! — прокомментировал Джек — Он хорошенько взвесил желание помочь другу. За время его колебаний Тони как раз спустился и с глухим стуком поставил сундук посреди комнаты. Что там случилось? У шкафа сломались все четыре ножки, и он рухнул. А это что такое? Тони уселся на пол возле сундука и приложил ухо к крышке. Это нам можно посмотреть пока. Сувениры из путешествия сам знаешь куда. Там еще были три толстых тетради с записями, но мистер Маршал отобрал их, сказал, что в них много личного. «А сам он где?» — Джек зыркнул на Самиру. «Пошел искать Грейс». Тони тоже посмотрел на Самиру, но поспешно отвел взгляд. Самира с плохо скрываемым интересом разглядывала сундук и безуспешные, сопряженные с постукиванием, прощупыванием и царапанием попытки Тони его открыть. «Так, ключа у меня нет», — подытожил Тони. Он улегся на пол и попробовал исследовать казавшийся цельным кусок дерева снизу. «У тебя и замочной скважины нет». — заметил Джек. — Тебе пора научиться видеть. Самира села на пол рядом с Тони, предварительно подложив себе диванную подушку. — Я умею видеть. Самира покачала головой. — Ты делаешь все наоборот. Сначала выстраиваешь теорию, а потом смотришь и видишь то, что заранее придумал. Но вовсе не то, что есть на самом деле. Если ты веришь, что дверь закрыта, то увидишь только закрытую дверь. Я понятно объясняю? — Понятно сказал тони и открыл крышку это было дерево на самой окраине города раньше здесь еще находился крайний в городе дом но когда покосившуюся постройку снесли за ненадобностью осталось только дерево старое ветвистое яблоня каждое лето приносило ранние плоды которые никто не собирал яблоки осыпались темнели от удара об землю и до первого снега привлекали насекомых ароматом подгнившего сидра. Яблоня росла у самой дороги, рядом со знаком «Счастливого пути. Возвращайтесь в Мэривиль». Если залезть по веткам хотя бы до середины, становилось видно, как изредка проезжающие мимо машины скрываются за линией горизонта, где их вот-вот проглотит заходящее солнце. Грейс откусила кусочек от самого крупного и на вид почти созревшего яблока. Челюсть свело от кислоты. О других частях тела, которые затекли от долгого сидения на дереве, она моментально отстранилась. Слезть и очутиться в реальном мире Грейс пока была не готова. Она как раз находилась где-то посередине вечности, которая проходит между получением информации и ее осознанием. За последнюю неделю с Грейс произошли довольно приятные события, и она была бы счастлива, если бы не это «довольно». Словно кто-то поковырялся в банке вкусного вишневого варенья И насовал туда косточек Хочешь финик? В тот вечер, несколько недель назад Грейс допоздна засиделась в библиотеке Старательно делая вид, что готовится к тесту по биологии Она ждала, когда Джек закончит работу Чтобы вместе с ним идти домой 10, а то и 15 минут Самира тоже делала вид, но не так убедительно Сидела напротив и часа два перечитывала один и тот же абзац Грейс хотя бы переворачивала страницы, если Джек проходил мимо. Почувствовав голод, она достала свой пакетик с сухофруктами, в котором осталось два помятых финика. Бутерброд с ветчиной и сыром Грейс приберегла для Джека. «Хочешь финик?» — спросила она Самиру. «Там внутри еще орешек». Грейс достала один, завернула его в салфетку и положила на одинаковом от них обеих расстоянии, в равной степени позволяющим и согласиться, и отказаться. «Зачем?» — опешила Самира. — Чтобы не быть голодной. Самира сняла с волос блестящую заколочку в форме кленового листика и поместила ее рядом с фиником. — Тогда ты возьми это. И она выжидающе уставилась на Грейс. — Зачем? — Чтобы было красиво. Самира схватила лакомство и вместе с салфеткой спрятала его в карман. — Но мне не... — начала было Грейс, но почувствовала, что лучше не спорить. Кое-как, прицепив заколку на макушке, она максимально приветливо улыбнулась. Самира вновь погрузилась в чтение первого абзаца на первой странице учебника высшей математики. «Знаешь, если тебе нужна помощь, у меня есть друг, Тоня, Он хорошо разбирается в этом». Самира кивнула и, придерживаясь основных законов о вопросах и логических на них ответах, сказала, «Под эту заколку тебе еще нужно платье. Голубое желательно. Хочешь, я помогу тебе выбрать?» «Можем завтра встретиться и пойти в магазин. Хотя завтра я не могу, мне уже пора». Самира захлопнула книгу и стремительно покинула библиотеку, оставив Грейс с открытым ртом. А потом подошел Джек и, как обычно, занял собой основную часть ее мыслей. В последнее время Джека вообще стало слишком много, если учитывать, что его все так же было недостаточно. Грейс нажала кнопочку на своем новом плеере и включилась следующая песня. Красивая такая на испанском языке, одна из тех, что записал Тони. На испанском Грей знала целых три слова: любовь, мечта и сердце. Встречались они часто. Видимо, история получилась души раздирающей. Солнце коснулось верхушек самых высоких деревьев, и в гостиной появились первые вечерние тени. Тони завороженно доставал из сундука один предмет за другим и передавал их Самире. «А это что?» — спрашивал он каждый раз. «Это праздничная рубашка», — почти без раздражения ответила Самира. «А это?» — Тони достал увесистую бутылку в форме капли, запечатанную сверху позолоченной пробкой. «Надо же! Это самый настоящий арадонский Эль!» — Джек оживился. «Эль? Это ведь что-то алкогольное?» — спросил он с интересом, рассматривая булькающие содержимое бутылки. — Ты себя не представляешь, насколько? — многозначительно ответила Самира. — Я хочу попробовать. — Не советую. Рискуешь прийти в себя дня через два в незнакомом месте, в карманах пусто, брюки надеты шиворот-навыворот, на спине царапины неизвестного происхождения и брови куда-то подевались. — Ох! — Джек присвистнул. — Ты меня недооцениваешь. Это ты недооцениваешь арадонский Эль. — А это что? — Тони выудил кусочек ткани, из которого выпал небольшой треугольный предмет, выпуклый и заостренный с одной стороны. Самира повертела его в пальцах, приблизила к самому кончику носа, потом вытянула руку, чтобы взглянуть на очертания находки в свете люстры. — Интересно, где он это взял? — Так что же это? — повторил Тони. — Это коготь дракона, — беспечно ответила Самира. — Нет. «Да». Дальше из сундука достали еще несколько бутылок, содержимое которых вызывало у Самиры то улыбку, то откровенный испуг, мешочек с золотыми монетами, часть их под девизом «Пригодится» отправилась в сумку, сапоги со стертой подошвой, острый нож, явно не для кулинарных изысков, а также несколько ювелирных украшений. «Это я заберу» сказала Самира, выбрав самое непримечательное из них. Медный медальон прямоугольной формы, похожий на открывающиеся кулоны для фотографий. «Ты не можешь растаскивать чужие вещи и деньги!» возмутился Джек. Ответом был выразительный взгляд, исключающий дальнейшие споры. «Ладно, тогда я заберу себе вот это!» Джек нашел в сундуке объемную светло-серую куртку из плотной ткани. Под кладкой ей служил мягкий искусственный мех — Широкий воротник, украшали кожаные ремешки, которые при желании можно было застегнуть под подбородком и защититься от ветра. Джек примерил куртку и с удовольствием отметил, что она ему как раз по размеру. А Тони тем временем обнаружил на дне стопку рисунков и тетрадку, которая заняла первое место в списке любопытных находок. «Ага, не все записи удалось от меня спрятать», — с заговорщицким видом прошептал он. Джека заинтересовали рисунки. Он узнал руку Грейс. В детстве та считала любой чистый лист несправедливо обделённым и стремилась скорее исправить это при помощи цветных карандашей. Если вечером перед сном мистер Маршалл рассказывал Грейс какую-нибудь историю, то утром её сюжет был увековечен на бумаге. На первой картинке Грейс изобразила что-то похожее на остров. Вероятно, у неё сломался синий карандаш для воды, поэтому остров как будто завис в воздухе. Дальше... Да, это, несомненно, был дракон, пусть добродушный и больше похожий на хромую лошадь с крыльями. Еще был рисунок с тремя параболами, на крайне из которых возвышался дворец с кривоватыми башнями. «Замок на третьей горе», — пробормотал Джек. Следующую картинку Грейс подписала неровными печатными буквами. «Принцесса с золотыми волосами». Излишнее уточнение, ведь на картинке присутствовали все необходимые атрибуты принцессы пышные волосы-завитушки, корона и розовое платье. Образ неземной красоты дополняли огромные глаза и упирающиеся в лоб густые черные ресницы. «Это я тоже заберу», — сказала Самира. Она отобрала у Джека лист, бережно свернула его в трубочку и отправила в сумку вслед за монетами и медальоном. Засыпать на деревьях вообще-то не рекомендуется, и для этого есть веские основания. Пропустившая ночь крепкого сна и убаюканная музыкой, Грейс заметила, что падает уже лёжа на земле. Она свалилась с небольшой высоты на мягкий ворох листьев. Повезло обойтись без ушибов, но Грейс захотелось издаться на милость внутреннего ребёнка и слегка пореветь. Она вытряхнула из волос несколько веток и бабочку. Красивую, будто из чёрного бархата, расшитого белыми жемчужинами и красными гранёными рубинами. Одно ее крыло казалось неестественно вывернутым, а на втором не хватало пары чешуек. — Лети. Лети, пожалуйста. Грейс вытянула руку вперед. Бабочка проползла от линии жизни на ладони до кончика указательного пальца и по кривой дуге взлетела. Покружила над головой, отдохнула на ветке яблони и отправилась дальше, к заходящему солнцу. — Счастливого пути. Возвращайся в Мэривиль. Вдруг тебя здесь кто-нибудь ждет. Когда Грейс достигла возраста, в котором человек начинает ценить кратковременное одиночество, она стала часто приходить к этому дереву, мечтать и сортировать мысли. Домой Грейс возвращалась вовремя, но у отца все равно часто не хватало терпения ее дождаться. Загрузив корзинку для пикника, он приходил сюда прямо в своем университетском костюме, чтобы сидеть вдвоем под деревом и высматривать счастливые номера у проезжающих мимо машин. Вот и сейчас Грейс не нужно было оглядываться, чтобы определить звук его шагов. — Я принес тебе немного пирога. Отец опустился рядом на траву. — Только он уже холодный и на твой вкус немного пересоленный. Хотя Джеку понравилось. Правда, ему почти все съедобное нравится. Ума не приложу. Как он ухитряется оставаться таким худым? Отец всегда говорил много избивчиво, когда переживал. — Ты... — На меня злишься? — неуверенно спросил он. Грейс подвинулась ближе, любезно подставив плечи для объятий. — Пытаюсь, — ответила она. — Это как? — Я обязана злиться. Ты обманывал меня много лет. Все такое вполне тянет на истерику. Грейс испытала приступ неуместной веселости. Ей даже пришлось закусить губу, чтобы не рассмеяться. — Получается? — Нет. Хотя я, честно, очень-очень стараюсь. Оказалось, что одиночество — не всегда лучший способ привести мысли в порядок. Иногда эффективнее и приятнее просто посидеть рядом с самым любимым в мире человеком, положив голову ему на плечо. — Самира, а сколько тебе лет? Верхняя половина лица Тони показалась из-за тетради. Он сначала спросил, потом задумался, поправил очки и только после этого смутился и покраснел. — Мне двадцать. Не обладая выдающимися способностями к математике, Джек все же удивился. «Как это? Я думал, ты родилась после Грейс. Потому что ты считаешь по вашей временной шкале». Самира уставилась на него в терпеливом ожидании следующего вопроса. «Прости, что?» «В том, в другом мире время идет чуточку быстрее», — вмешался Тони. «Фактор, получается, примерно...» — Джек замахал на него руками. — Иначе говоря, если считать, — он изобразил пальцами кавычки, — по нашей шкале времени, то ты родилась позже Грейс на пару месяцев, а если учитывать все прожитые тобой годы, то ты ее старше. — Ага, — весело сказала Самира. — Фактор, получается, примерно одна целая, одна десятая, одна сотая, все же решился вставить Тони, однако Джека мало интересовали цифры. — Так ты старшая сестра или младшая? — задал он вопрос поважнее. «Я старше. Джек покачал головой. «Хм, mm -hmm. а мне все-таки кажется, что ты младшая». «А я осмелюсь утверждать, что ты ошибаешься, и в этом нет ничего удивительного». «Другие миры, где время идет иначе, занимательная математика, найденные родственники, похожи на плохую мыльную оперу, в которую специально добавили фантастические элементы, чтобы объяснять ими несостыковки в сюжете». А ведь совсем недавно жизнь была такой образцово скучной. — Мне нужно покурить, — придумал Джек и пошел через кухню на задний двор. — Я с тобой, — вызвалась Самира. — Угу, — кивнул Тони, не поднимая головы. Глубокая складка озабоченности залегла между его бровями. На улице их ждал чудесный летний вечер. Если сравнивать этот вечер с другими, он с отрывом победит во всех номинациях. Оптимальная температура, чистый воздух с ароматами цветов и свежескошенной травы, мягкие сумеречные силуэты, заигрывающие с без того распаленным воображением. Когда-то Джек наведывался сюда чуть ли не каждый день. Из цветной мозаики воспоминаний об уютном дворике складывалась значительная часть его жизни. Здесь, на крыльце, раньше скрипела вторая ступенька, когда они с Грейс усаживались на нее поболтать. А потом мистер Маршалл забил несколько гвоздей, и ступенька скрипеть перестала. Вот этот огромный цветок гортензии в терракотовом горшке Джек застал еще хилым ростком с двумя листиками. Он помнил, как перегорела лампочка в гирлянде под козырьком, как Тони свалился с гамака и пролил на него кофе. Вон коричневое пятно, так и не удалось полностью вывести. Джек помнил, как специально для него однажды появилась пепельница в форме чернильницы. «Почему сегодня? Все кажется чуждым». Кусочки мозаики рассыпались и перемешались. Джек достал из кармана джинсов сплющенную пачку сигарет и спросил на всякий случай. «Это все по-настоящему?» Самира кивнула. «Ты волнуешься?» «Немного». «А ты?» Он развел руками. Жест в равной степени мог означать «я не знаю» и «я не виноват». «Зависит от того, как глубоко я рискну погрузиться в происходящее». Пока что Джек плавал на поверхности — Изредка, дыбя, да без особого энтузиазма, заглядывая за край лодки. Он закурил. Самира пытливо следила за движением тлеющего огонька. «Ты осуждаешь мою вредную привычку или хочешь попробовать?» Джек ожидал увидеть гримасу отвращения, но Самира взяла сигарету из его руки и спешно поднесла ее к губам. Сделав пару коротких затяжек, она бросила окурок на крыльцо и сознанием дела затушила его носком туфли. «Из всего, что я пережил за последние дни, вот это сейчас было самое потрясающее», — признался Джек. «Наконец я придумала, как тебя поразить». Самир улыбнулась, но вдруг спохватилась. «Только не проболтайся, Тони, и моему отцу. То есть я имею в виду... вообще, мне все равно». Она отвернулась и попыталась незаметно понюхать свои волосы. «Ты собираешься преодолеть некую границу реальности и очутиться в другом мире?» Джек прикурил новую сигарету. Пальцы плохо слушались, стали как деревянные. Будь он пианистом, карьера оказалась бы под угрозой. «Дома дверь из моей спальни ведет в прекрасный сад. Там тоже растут такие цветы. Надеюсь, их поливали, пока меня не было», — ответила Самира, как бы не в попад, но на самом деле вполне однозначно. «Ты хочешь забрать с собой Тони?» «Я хочу взять с собой Грейс». Вторая сигарета быстро закончилась, и Джек опустил окурок в пустую пепельницу. К следующему его визиту пепельница снова будет чистой, как всегда. «И я должна позвать Тони, ведь ему это предназначено судьбой, в которую ты не веришь». Самира оборвала с гортензии сухой лист. «За это спасибо». «А еще с нами обязан отправиться ты». «Это почему?» «Потому что тебе это приключение нужно больше всех». Джек хотел возразить, но слишком долго придумывал саркастичный ответ, и он потерял остроту. «Странно все», — признался он. «У нас ведь есть много хороших книг про другие миры, но в них процесс описывается иначе». «Как иначе?» «Чудеса происходят внезапно. К примеру, дети залезают поиграть в шкаф и случайно выходят из него в волшебный лес». Они попадают в неожиданную ситуацию и вынуждены ориентироваться на месте, приспосабливаться к обстоятельствам». «Это удобно», — согласилась Самира. «Я имею в виду шкаф». Джек не уловил, посмеялась ли Самира над ним или в самом деле одобрила подобный способ перемещения между мирами. «У нас все получается запланированно, подготовлено». «Скучно, что ли?» — пожаловался он. «Скучно не будет, я обещаю». «Самое неприятное», — продолжил Джек, — Что нет эффекта неожиданности, из-за чего у меня появляется выбор. Это все усложняет. А ты не любишь усложнять, правда? Ты меня раскусила. Не люблю. Солнце уже достигло той степени неяркости, при которой на него можно смотреть, не зажмуриваясь. Чем ближе оранжевый круг подходил к горизонту, тем сильнее Джек ощущал наступление чего-то. Что-то могло быть плохим, хорошим, страшным или увлекательным, без разницы. Пугала вовсе не неизвестность, а неотступность. Джек мог сколько угодно жаловаться на выборы, отрицать проведение, но узкая дорожка, на которую он ступил, не имела развилок. — И как ты собираешься это сделать? Он опустился на ступеньку и закурил третью, последнюю в пачке сигарету. — Отправиться домой, в твою другую реальность. Самира присела рядом и откинула за спину золотистые пряди, поймав палитру по солнечных зайчиков. Ее волосы не пропитались сигаретным дымом, а пахли имбирем. «Есть несколько условий, которые нужно соблюсти», — произнесла она торжественно. «А именно...» «Ты уже все знаешь. Другие миры всегда существуют в твоей голове. Осталось найти путь. Для этого нужен волшебный предмет, волшебное место и волшебное время. И волшебная пыль, но это и так ясно». «Безусловно». Джек театрально закатил глаза. Нелепицу, которая якобы существовала в его воображении, он разобрать не мог, а мысли стремительно перескакивали сух как интересно!» «На какой бред, что я здесь делаю?» «Предмет у нас есть!» Самира нашла в сумке тот самый шар, с которого все началось. Вдруг она тихо выругалась. Начинка шара вновь изменилась. Он заполнился белым туманом и стал походить на луну. Только кое-где проглядывали очертания зданий. «Что?» Самира нервно хихикнула. — Помнишь, я говорила, что скучно не будет? — Ага. — Чистая правда? Джек решил не допытываться. — Хорошо. А что за волшебное место? — У нас нет волшебных мест. Бывают, конечно, чудеса света. Пирамиды Хеопса, например. Было бы здорово воспользоваться ими. Я всегда хотел побывать в Египте. — Я присмотрела кое-что более доступное. — Разочаровала его Самира. — Кстати, я видела ваши чудеса на картинках. Они впечатляют. «Благодарю. А волшебное время?» Самира пожала плечами. «Что, и этот ответ в моей голове?» Джек выбросил последний окурок и с недоверием уставился на свои руки. «Чем их теперь занять?» «Не ищи ответы. Поверь в то, что знаешь». Самира вложила стеклянный шар в его раскрытую ладонь, и пальцы Джека рефлекторно сжались. «Полнолуние». Он вздохнул. «Легенды гласят, что всякие магические ритуалы полагается проводить...» Полнолуние. А еще, подхватила Самира, в это время растения растут быстрее, ускоряется обмен веществ и улучшается мозговая активность. Но это не имеет ничего общего с магией. Магия, безусловно, ее можно черпать из разных источников. Силы природы прекрасный источник. У Джека заболела голова. Допустим, сдался он. И когда у нас следующая полнолуние? Сегодня. Джек потянулся за сигаретами, убедился, что пачка пустая, смял ее и засунул обратно в карман. Если сейчас полнолуние, почему его мозговая активность устремилась к нулю? — Сегодня ведь одно из многих подходящих, — уточнил он без всякой надежды. — Единственное подходящее, — подтвердило Самира его опасения. — Полнолуние бывает каждый месяц. Но нам придется воспользоваться сегодняшним. Самира беспечно разглядывала муравьев, которые цепочкой следовали в небольшую трещину в фундаменте. Джек отдал ей шар. В стеклянной поверхности качели Грейс отразилась вверх тормашками, и это производило жутковатое впечатление. «Я не хочу сегодня. Я не готов», — насупился Джек. «Ты сам говорил, что приключение должно быть неожиданным, незапланированным, не иметь выбора, приспосабливаться к обстоятельствам, все такое». «И Тони не готов». Джек пропустил мимо ушей справедливое замечание. Ты видела, сколько всего он собрался взять с собой. Грейс пропадает где-то, а мы ведь еще не спросили, согласится ли она. Она согласится. А Джек хотел спросить, не желает ли Самира провести больше времени с отцом и ближе с ним познакомиться, но передумал. — Скажи, Самира, — он впервые за вечер посмотрел ей в глаза, — с помощью твоей магии можно вернуться во времени? — Хочешь что-то исправить? Было бы неплохо. Нет, нельзя. А ведь у Грейс такие же необычайно красивые глаза. Почему Джек раньше об этом не подозревал? Может быть, существует другая реальность, в которой путешествия во времени возможно? Он отвел взгляд. Может быть. Тогда давай сначала заскочим в такой мир. Хотя бы ненадолго. Мне очень надо. Самира прислонилась спиной к нагретой солнцем кирпичной стене. — Прости, я не знаю, как это сделать. «А если бы знала, то не сказала?» — спросил Джек. «Точно!» — она рассмеялась. «Значит, ваза, которую я уронил, разбилась окончательно». В голосе должно было прозвучать разочарование, но интонация получилась бесцветной. «Попробуй сложить из осколков новый рисунок. Я только изрежу пальцы себе и другим». Самира кивнула и подняла лицо к небу. «Сегодня мы отправимся в путешествие». Она улыбкой поприветствовала первые тусклые звезды среди сиреневых облаков. «Не знаю, что нас ждет, как там все получится, но, Джек, я обещаю, что мы сотворим тебе другую вазу». Для летней ночи воздух быстро остыл. Огромная полная луна заняла половину неба и словно намеренно охлаждала землю, как антипод солнца. Не зря Самира наказывала всем одеться потеплее. Так Джеку и Тоне достались куртки мистера Маршала, а сама она приняла в подарок от Грейс джинсы и самый красивый свитер. Терять время на сборы собственных вещей, а также ненужного барахла, которым осталась завалена комната Тони, было запрещено. К величайшему огорчению последнего. Стоило хозяевам дома появиться на пороге, начался хаос. Самира хлопнула себя руками по коленям и громко объявила, что пора собираться. Тони досаждал ее отцу вопросами, буквально по пятам преследуя его через гостиную, кухню, кладовую и даже ванную. А мистер Маршалл монотонно рассказывал про сундук, лунный календарь, географию и политическое устройство другого мира и старался принять неприятный факт, что обе дочери, и давно любимая, и вновь обретенная, сегодня ночью собираются его покинуть. Возражать он не смел, не имел ни морального права, ни душевных сил. Поэтому он смиренно подыскивал теплые вещи и набивал рюкзаки едой. Также Сэм Маршал давал Тоне странные наставления вроде «не разговаривая в лесу с незнакомыми женщинами» или «по дороге в мир ни в коем случае не сворачивая направо». Для Джека он обозначил одно главное – доступно сформулированное поручение – «присматривать за девочками». В суматохе, мысли и сомнения покинули голову с протяжным свистящим пшиком, как воздух из дырявого воздушного шарика. Стало легче принимать важные решения, вернее, повиноваться решениям, которые принимают другие. И вот теперь пятеро ненормальных в состоянии разной степени растерянности собрались в магическом месте. — Почему все-таки здесь? — Тоня грыз ноготь мизинца и от возбуждения забыл, наверное, что уже трижды спрашивал об этом. «Я тебе потом объясню», — пообещал Джек, хотя сам понятия не имел, почему Самира выбрала волшебным местом дерево для свиданий, тот самый старый клён. Он украдкой взглянул на Грейс. Вспоминает ли она их первый поцелуй на этой скамейке? Но Грейс терзали вовсе не любовные переживания. Желание обнять её появилось внезапно и ощущалось физически болезненным. «Тебе, наверное, пора уходить», — сказала Самира, — Обращалась она непосредственно к корням дерева, но истинного адресата не запутал ее взгляд. Мистер Маршалл кивнул в том же направлении. Он уже много раз прощался и повторял наставления, обнимал, хлопал по спинам, энергично пожимал руки и вытирал слезы Грейс рукавом своей рубашки. Он желал удачи там. «Там» звучало мучительно, как противоположность «здесь» или даже «здесь, где я остаюсь совсем один». Больше не за что было зацепиться. Мистер Маршалл зашагал в сторону дома. Рассматривая его удаляющуюся спину, Джек, наверное, только сейчас осознал реальность происходящего. Одно дело слушать фантастические рассказы, а другое — получить подтверждение их правдивости от взрослого человека, которому он доверял. Незаметными приставными шагами Джек подкрался к Грейс. Он честно собирался поддержать ее, пообещать, что все будет хорошо. это лживую, зачистившую в его лексиконе фразу. Однако Джек услышал из собственного рта другие слова. «Давай сбежим». «Что?» Грейс потерла и без того красные глаза и сфокусировала на нем взгляд. «Давай сбежим. То есть давай останемся». Чем дальше Джек говорил, тем больше верил. «Пусть Тоня отправляется на поиски приключений, а мы с тобой и здесь не заскучаем». В это время Самира смотрела на луну сквозь стеклянный шар, а Тони крутился вокруг нее, выспрашивая про каждый следующий шаг. Так что о коварном плане Джека сорвать операцию никто не догадывался. Грейс безотчетно погладила рукав куртки, некогда принадлежавшей ее отцу. «Джек, мое сердце разрывается. Если снова предложишь мне... Давай останемся дома». «Нет, я не могу». Она крепко зажмурилась. «Прошу, не оставляй мне выбора. Лазейки». Несмотря на прохладу, ладони Джека вспотели, а рука Грейс, когда он сжал ее, оказалась сухой и теплой. — Джек, я тебя люблю. Грейс уткнулась носом в его плечо. Затикали секунды. Слова, ненадолго зависшие в ожидании ответа, разлетелись, не поймать. И вот она будто не говорила, а он будто и не слышал. Один короткий промежуток вечности спустя, под старым кленом для свиданий, Никого не осталось. Легкий ночной ветерок развеял частички свершившегося волшебства. С ветки слетело несколько листьев и опустилось на скамейку, где так часто случались первые поцелуи и признания. Стало тихо и пустынно. На некоторое время.